Глава 15 Встреча с Тосей нечто. Прекрасное время припровождения в кровати с элементами спортивной гимнастики и... Уже как 10 минут нервные поиски бинтов и ваты в домашней аптечке. «Саша, ты... Я сказала, что это я тебя хочу съесть», — возмущалась Антонина из комнаты, пока я лез в кухонный шкаф за аптечкой. «Ну и...» «Ты слишком активная еда для меня. У меня же швы только сняли с раны, а ты меня и туда, и сюда. А чуть сразу я. Кто говорил быстрее?» Ай, и так все! Тащи аптечку быстрее, пока еще сильнее не раскроила!» Перебила меня Белецкая. Аптечка мной была найдена, как и нужные медикаменты. Я вернулся в комнату и протянул ее Тосе. Она даже и глазом не моргнула, пока обрабатывала себе рану. «Подудь?» — спросил я. «Так заживет», — закончил Антонина обработку. Я помог ей встать и накинуть халат. Надевала она его медленно, специально соблазняя и дразня меня. «Саш, давай-ка ты потерпи до вечера, только уже без этой твоей... Короче, я не знаю, как ты там ее назвал». «Поза радостного дельфина», — уточнил я. «Да-да», <смех> <смех> <смех> — посмеялась Тоня. Я быстро принял душ и вернулся к Белецкой в зал. После хорошей физической активности и нескольких дней на больничной пище увидеть аппетитную сервировку на журнальном столике было приятно. «Садись, вот огурчики свежие, вот малосольные, котлеты домашние, курочка жареная, колбаса трех видов». С самого порога Тоси меня радует. Не поленилась поджарить колбасу докторскую, а сырокопченый майкопской суджук были красиво разложены на большом блюде. «Вот кабачковая икра. Или ты, может быть, сладенького хочешь? Я торт «Сказка» купила». «Ой, что-то тут нечисто. Нет, я чувствую, что Тося все это с душой сделала. Да и себе она соорудила неплохой бутерброд. Темный хлеб с двумя кусочками вареной колбасы, сверху два кружка свежего огурца, а сам ломтик хлеба размером с две моих ладони». «Приятного аппетита», — улыбнулся я, откусив огурец. Отклонившись в кресле, я повернулся к телевизору, где шел очередной выпуск новостей. В основном все репортажи были посвящены предстоящему празднованию Дню Великой Октябрьской Социалистической Революции. И к другим темам. Возобновившиеся переговоры с Турецкой Республикой сегодня ознаменовались подписанием соглашений между нашими странами о поставках природного газа. «Я чуть не подавился. Неужели и в этом времени такое возможно?» «Саша, аккуратно, ты чего?» Удивилась Тося, когда я начал кашлять. «Телевизор, послушай!» Я подошел к телевизору и прибавил громкость. Антонина тоже была в шоке от столь быстрого переобувания. «Ну, может, мы уже помирились? Может, они в Сирию не полезут больше?» — предположила Тоня. «С трудом верю». Вернулся я в кресло. Далее диктор зачитал некоторые подробности этого соглашения. Оказывается, оно должно было быть подписано еще 18 сентября. Но случилось то, что случилось. Турецкая государственная организация Боташ и всесоюзное объединение Союз Газ Экспорт заключат между собой контракт на поставку природного газа из СССР в Турцию. Напомню, что ранее турецкое правительство принесло официальные извинения за инцидент с повреждением военного самолета. Дальше, как и обычно, попросили прощения, обещали оказать содействие в урегулировании, выразили приверженность к политическому урегулированию кризиса. «И так всегда», – тихо сказал я, отпив чай из кружки. ну «Надо устроить детям праздник, а потом уже решать свои вопросы». Экскурсию для детей из нашего подшефного детского дома начали от самых ворот КПП. Замполит Плотников был не только при полном параде, но еще и в ударе. «Аллея!» «По этой каждый день идут к своей цели настоящие советские соколы и авиаторы. Каждый шаг отдается в душе военнослужащих звоном долгослужения Родине». «Нет, все хорошо», — говорил товарищ полковник. «Слова отличные, а подача у Семена Семеновича была еще круче. С каждым предложением интонация то выше, то ниже, жестикуляция на высоте. Я и сам сначала заслушался». Правда, на моменте о полетах в космос и покорении Венеры и Марса начал зевать. Через полчаса, преодолев ту самую аллею, детей повели в музей. Я в это время отправился в штаб полка за моим штурманом. — Товарищ командир, доброго дня! — вошел я в кабинет командиру моего полка Тяпкину Андрею Фридриховичу. — Саш, привет! Ты готов? — спросил он. — Так точно. Вот-вот. А я-то нет, — показал на себя полковник. Андрей Фридрихович в данный момент переодевал штаны. На столе лежал шлем и на коленный планшет поверх множества бумаг. «Ну, как там дети?» – спросил Тяпкин, натягивая лямки подтяжек. «Вступительную речь Плотникова выдержали. Сейчас заканчивают осмотр музея». «О, если Семен Семеновича прошли, то дальше будет проще», – улыбнулся Андрей Фридрихович. «Но он был сегодня краток. Да? А про подводные глубины не рассказывал?» «Нет, остановился на Венере и Марсе», — ответил я. «Тогда все хорошо. Я еще помню, что он может и петь начать, а у него голоса нет от слова совсем. Поет, как медведь на ухо наступил. Ай, ну да ладно», — сказал Тяпкин, надел куртку, и мы вышли с ним в коридор. Когда мы вышли из штаба, то заметили, как детей начали распределять по местам экскурсий. «Удивительно, но на каждой из объектов нашлись желающие в достаточном количестве». Много девочек попросилось пойти в ателье и столовую, где для них был организован как бы мастер-класс. Будь такое предложено в моем прошлом, скорее всего, желающих бы не нашлось. Мальчиков распределили по трем группам. Спортзал, парашютка и течь. Потом все поменяются. В это время техники подготовили нам МИ-28 для показательного вылета. Решили взять один из двух бортов УБ, чтобы и Тяпкин, и я покрутили фигуры. «Саня, твои навыки и умения все знают, поэтому начну я, а ты уже и воронку и боком полетаешь», сказал Андрей Фридрихович, надевая шлем на голову. «Как скажете, все по-честному получается». Тяпкин занял место в задней кабине и начал проверять оборудование. Я не отставал от него и тоже быстро начал готовиться к вылету. Свинцовые облака постепенно протянуло в направлении города, и аэродрома светило яркое солнце. Камуфлированная окраска фюзеляжа соседнего Ми-28 переливалась светлыми тонами. Сам борт отражался в большой луже, как в зеркале. Бросив взгляд влево, я увидел, как на стоянке начинает появляться толпа детей в сопровождении наших офицеров. Приехал даже сам Медведев. «Готов?» – запросил у меня Тяпкин по внутренней связи. «Точно так. Ремни пристегнуты, кабина осмотрена. Можно запрашиваться». «Леденец, 110-й, добрый день. Запуск прошу». «Запускайтесь. Ветер 150 до 4 метров в секунду», — ответил руководитель полетами. «В эфире сейчас полная тишина. Полетов сегодня нет, так что можно себя в радиообмене не ограничивать». Вертолет запустился. Тяпкин запросил вырулить для взлета на полосу. «Десятый! Ответь 001 -му. Спокойно вышел в эфир Медведев с переносной радиостанции. «Ответил 001. «Мимо нас, проедите! Поздоровайся. «Вас понял!» Согласился Тяпкин. Проезжая перед толпой детей, которых не пускали еще близко к полосе, я помахал рукой. «Они хоть видят? А вас, ты смотри, заметили!» Проговаривал по внутренней связи Андрей Фридрихович. Действительно, дети активно замахали руками, когда мы медленно проехали по магистральной. Через минуту мы уже стояли на полосе и зачитывали карту контрольных докладов. Вертолет слегка покачивался в ожидании отрыва. «Ремни проверил, к взлету готов», — доложил я. «Леденец, сто взлетаю». 110 -ый. Тяпкин медленно начал поднимать рычаг шага, с удерживая вертолет педалью от резкого разворота влево. Мгновение, и Ми-28 аккуратно оторвался от бетонной поверхности. Тут же командир полка на высоте в два метра выполнил висение и повороты в стороны. «Разгон», — произнес он по внутренней связи и наклонил нос вертолета. «Скорость начала расти. Все быстрее и быстрее». Я почувствовал слабую вибрацию, это мы прошли момент переходного режима лопастей Стрелка указателя скорости продолжала отклоняться вправо, а высота начала увеличиваться Подошли к отметке в 60 метров, скорость уже 240, пора и начинать Леденец, задание Вас понял, изменение высоты подсказывайте Понял, ответил Тяпкин Начал Андрей Фридрихович с обычных виражей, потом перешел на спирали и пикирование. Естественно, что все выполнялось недалеко от стоящей толпы, тем не менее, близко лучше не подлетать в целях безопасности. «Форсированный разворот», — произнес Тяпкин по внутренней связи и тут же отклонил ручку управления на себя и вправо. Скорость упала, а меня слегка прижало к креслу. Стрелка на указатель оборотов несущего винта дернулась вправо, пока все хорошо и резко выводить не стоит. «Скорость на отметке 120 км в час. Выводим», — проговаривал каждое действие Андрей Фридрихович. Отлично пилотировал командир полка, спокойно держал обороты несущего винта и по высоте не проседал. «Теперь влево», — сказал Тяпкин и повторил маневр в другую сторону. Он тут же отклонил ручку управления влево. Силуэт на авиагоризонте сразу показал значение крена в 45 градусов. Разворот был весьма быстрый. Вот-вот можно дотронуться до строений на летном поле и крон деревьев. «Скорость 250 км в час. Слегка тормозим», прокомментировал Андрей Фридрихович и вывел вертолет в горизонтальный полет. Полковник Тяпкин выполнил проход над толпой детей, чем вызвал восторг у маленькой публики. «Следующие фигуры будут уже мои». «За ночь, управление бери», — сказал Андрей Фридрихович по внутренней связи. «Управление взял». Поставил я вторую ногу на педаль и аккуратно взялся за органы управления. «Далее мой самый любимый маневр». Быстро разогнал вертолет до нужной скорости и отклонил ручку управления на себя. Нос вертолет резко задрал. Тангаж уже 35 градусов. Скорость упала, а шею слегка прижала назад». Разворот, спокойно сказал я, как только стрелка подошла к отметке в 110 км в час. Ручку резко отклонил влево. Крен подходит к отметке в 50 градусов, скорость падает. 5, 6, 7. Отсчитывал время разворота Тяпкин. Через 9 секунд я направил Ми-28 к земле. Высота быстро уменьшалась, скорость росла, даже перегрузка появилась на указателе. Я слегка повис на ремнях. Серая полоса аэродрома приближалась. Вывод, произнес я, взяв ручку управления на себя. Вертолет слегка просел. 110 100 вывел! Отсчитывал высоту Тяпкин. Ручку держу взятый на себя, но вертолет уже выровнялся и снова начал выполнять вираж влево, но это лишь прелюдия к полету боком. Выравниваю, отворот и.. «Пошли боком!» Ручкой управления и педалями продолжил удерживать нос вертолета в направлении города. «Совсем немного, и мы в таком положении пролетим мимо толпы!» «Публика в восторге!» произнес в эфир Медведев. но ну, теперь на закуску воронка!» «Скорость удерживаю на отметке в 100 км в час!» Слегка отклонил ручку управления от себя, опуская нос. Тангаж на отметке 25 градусов и начал!» Вертолет приступил к полету боком, но теперь по кругу и с опущенным носом. Угол скольжения сейчас порядка 90 градусов. Перед глазами стоянка вертолета, в центре которой толпа детей. А мы с командиром полка продолжаем вращаться вокруг них. Но надо и меру знать пилотажу. «Леденец, 110-й, работу закончил. К посадке готов», — доложил я, проходя ближний привод. «Разрешил посадку. После посадки и выключения двигателей нам еще несколько минут не давали выйти. Всем хотелось посмотреть на кабину вертолета, которая выглядела будто из фантастического фильма. Восторг на лицах детей был виден невооруженным взглядом. Из толпы раздавались просьбы повторить, но Зинаида Александровна смогла угомонить самых активных. «А теперь все на обед!» – скомандовал замполит Плотников. В процессе перехода в столовую не обошлось и без маленького происшествия. Одного ребенка потеряли и никак не могли найти. Бегали искать всей стоянкой. Уже было недомер безопасности. Нашел пропащего техник. Вертолет штука сложная, и в нем можно спрятаться очень легко. Вот и пацаненок залез в хвостовую балку, аккуратно там прилег и уснул. Закончилась программа большим и вкусным обедом. После окончания всех мероприятий детей начали сажать в автобусы. Конечно, мало кто хотел из них уезжать, но так было нужно. Перед самым отъездом детей вышел проводить и сам полковник Медведев. «Всем успехов, здоровья и до новых встреч! Будем встречаться чаще!» Улыбался Геннадий Павлович, чего за ним наблюдалось не так часто. В этот момент начальник центра, замполит Плотников и Зинаида Александровна отошли в сторону, чтобы обсудить пару вопросов. Со своей стороны я сделал пару звонков. К вам прибудет в понедельник комиссия и все проверит. Теперь, что касается... — Геннадий Павлович, спасибо вам огромное. Но к нам приезжали уже и записывали, и описывали. Без толку, хватает внимания на неделю, переживал исполняющий обязанности директора. Медведев еще раз пообещал разобраться, а пока сказал, что будет отправлять трижды в неделю солдат в помощь за вхозу. Когда уехали автобусы, я еще стоял и смотрел вслед. На душе стало как-то более умиротворенно и спокойно. — Клюковкин, ты чего не уходишь? — спросил у меня Медведев, за которым приехал служебный УАЗ. — Провожал, товарищ командир. Спасибо вам, что поддержали идею экскурсии шефства. Геннадий Павлович кивнул и начал открывать дверь. — Дети и будущее. Они должны быть лучше, чем мы. И жить тоже лучше. Ответил начальник центра, сел в машину и уехал в направлении КПП. Дома я рассказал Тоси буквально все в подробностях, начиная с первых шагов детей от КПП в направлении стоянки вертолетов и их отъезда в детский дом обратно. Пару минут мы посидели молча, пока Антонина не сходила на кухню за тортом. «Саша, а тебе какой кусочек отрезать? Давай с грибочками», — предложила Тоня. Отбросив мысли о сегодняшнем празднике для детей, я вернулся к столу. Только опять у меня сомнения закрались о причинах такого классного фуршета. Сомневаюсь, что это за сегодняшний полет на сложный пилотаж. Торт-сказка, пирог Невский, прохладный Тархун. Еще и музыка играет романтичное в исполнении любимца всех женщин СССР Джода Сена. «Тосичка, а у тебя точно ко мне больше никаких нет вопросов? Может, новости какие-нибудь?» Антонина молча повертела головой, накладывая мне торт. Медленно облизнув палец, она посмотрела на меня глазами нашкодившего котенка. — Саша, тут такое дело... Я... — Я думал, только во время отказа двух двигателей время останавливается. А тут при словах твоей девушки сердце может забиться чаще, чем обычно. Ух, как она сейчас скажет! — А чего ты улыбаешься? — обрадовалась Тося. «Так я жду, когда ты мне скажешь хорошую новость». «Тогда слушай, мы с тобой скоро...» У меня непроизвольное лицо начало расползаться в еще большей улыбке. Не думал, что так мне хотелось услышать такую новость. «Станем?» — прошептал я. «Что станем? Мы с тобой скоро поедем к моим родителям в гости». У меня такое ощущение, будто я сейчас провалился по высоте на пару километров вниз. Ждал одного, а вышло, как всегда. Теперь понятно, откуда такое колбасное ассорти и торт. И, если честно, пока к знакомству я не готов. «Дорогая, а мы как-то... можем этот момент оттянуть?» – спросил я. «Сашенька, а сколько можно тянуть?» «Мы с тобой были вместе в Соколовке, потом длинный период самостоятельности, одна война, другая, ранение, переводы и переезды, и вот мы с тобой вместе, ведь так?» «Де-факто, да», — ответил я. «И чтобы нам закрепить это все, нужно познакомиться с мамой и папой, ведь я правильно понимаю, что скоро они будут твоими мамой и папой?» «Да Юра, нет». Тося фыркнула, сунула мне тарелку с тортом и села обиженная в кресло. Ну, «Заладил со своими де-факто и де-юре. Нас ждут в деревне, у тебя отпуск. Почему бы не съездить в гости?» «Да я не против. Просто меня ведь ненадолго отпустили. Мне слетать еще нужно будет». «Вот я знала, что ты у меня добрый, и вообще все в армии отзывчивые. Но это же не мешает нам поехать послезавтра к родителям, верно? Ты кушай, тортик, кушай», — приговаривала Тося. «Пока встречи с потенциальными тестем и тещей не думал, но как тут откажешь Тося?» Проблем съездить в гости к родителям Антонины я не видел. Они могут возникнуть потом, когда они начнут спрашивать известный вопрос для молодой пары. А когда свадьба?